Каждый шаг своего пути. Никаких туманов не было. В любом случае, Авалон — почти что остров. Выйдя она за его пределы, она оказалась бы на берегу озера. Да, существовала потаенная конная тропа, проложенная по твердой земле, но отсюда до нее далеко. Даже в тот день, когда они с Ланселетом повстречали в туманах Гвенвифор, их окружали болото, а вовсе не лес. Нет, она не на острове Монахов и не на Большой Земле,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 что тебе суждено когда-либо родить?» Мрагейна судорожно сглотнула. С трудом поднялась на ноги, стыдясь перепачканных землей рук и полуочищенных корешков в ладони и измятой от сидения на влажной грязи юбки. «Не дать не взять гусятница перед верховной жрицей!» «С чего ты взяла?» — вызывающе отпарировала девушка. «Я еще молода. Откуда тебе знать, что если я избавлюсь от этого ребенка, я не рожу дюжины других?» «Я и позабыла». «К тем, в ком кровь Фейри разбавлена, зрение приходит у увечным и неполным», — отозвалась незнакомка. «Я видела, тем и удовольствуйся. Подумай дважды, Маргейна, прежде чем отвергать то, что богиня послала тебя от короля оленя». Нежданно-негаданно Маргейна вновь разрыдалась. «Я не хочу», — всхлипывала она. «Я этого не хотела. Почему богиня так со мной обошлась? Если ты пришла от нее, так отвечай, слышишь?» Незнакомка.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 что юная ее родственница облачилась в одежды жрица высшего чина, уложила заплетенные волосы в высокую прическу, а у пояса ее на черном шнурке висит маленький серповидный нож. Губы Вивианы изогнулись в сдержанные улыбки. Жрицы поприветствовали друг друга, и, усадив Маргейну рядом с собою, владычица молвила. Ныне дважды мрачалась луна. Поведай мне, Маргейна, оживил ли увенчанный рогами владыка рощу твое чрево?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 и уплыла на большую землю. Грибцы решили, она отбыла по твоему приказу. Вивиана глубоко вдохнула и забрала у прислужницы нож и полумесяц. Поглядела на расставленную на столе снеть, и тут на нее накатила неодолемая слабость. Владычица села, поспешно откусила хлеба, запила его водой из священного источника и, наконец, промолвила. «Твоей вины в том нет. Прости, что я говорила с тобой резко». Вивиана встала,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 в один прекрасный день Маргейна вернется, а если нет, все в руках богини». Снова оставшись в одиночестве, Вивиана вышла из дома и в бледном мерцании народившейся луны поднялась по тропе к своему зеркалу. «Артур коронован и провозглашен королем», — думала она. «Свершилось все, ради чего я трудилась последние двадцать лет. Однако же вот я одна, брошена, осиротела. Да свершится надо мной воля богини», —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 Приземистые смуглые гребцы на меня даже не взглянули толком. Они привыкли, что Вивиана приходит и уходит в одежде по своему выбору. Любой поступок жрица в их глазах был вполне оправдан. Ни один не дерзнул заговорить со мною, что до меня я упорно глядела в сторону внешнего мира. Я могла бы бежать с валона по тайной тропе. А так, раз я воспользовалась ладьей, Вивиана непременно узнает, что я уехала. Но даже себе самой я боялась признаться, какой страх внушает мне тайная тропа. Что, если дорогу уведет меня не к большой земле, а в ту неведомую страну, где растут невиданные цветы и деревья, нетронутые рукой человеческой, и вовеки не светит солнце, а насмешливый взгляд женщины-фейри насквозь пронзает мне душу? Травы и сейчас были при мне, в крохотном мешочке у пояса, но едва ладья, направляемая безмолвными веслами, вошла в Марево над озером, я развязала мешочек и высыпала содержимое в воду. Мне померещилось... Будто под водой что-то блеснуло, точно мимолетная тень. Не то золото, не то драгоценный камень, но я отвернулась, ведь грибцы ждали, чтобы я призвала туманы. Отвергнутый мной Авалон остался позади. Прекрасный остров сиял в рассветных лучах, но я не обернулась, чтобы взглянуть в последний раз на холм или кольцо камней. Я не буду более орудием в руках Вивианы, не дам брату сына в исполнении некого тайного замысла владычицы озера. Почему-то я ни минуты не сомневалась в том, что разрешусь сыном. Зная, что произведу на свет девочку, я бы осталась на Авалоне и подарила богине дочь, дочь, которая должна была ее святилищем. Никогда за все последующие годы не переставала я жалеть о том, что богиня послала мне сына, а не дочь, которая служила бы ей в храме и священной роще И вот в последний раз, как мне тогда казалось, произнесла я слова заклятия, и туманы отступили, и мы пристали к берегу озера. Мне казалось, я пробуждаюсь от долгого сна. Некогда, впервые увидев Авалон, я спросила, а он настоящий? И Вивиан ответила мне, куда более настоящий, чем любое другое место. Но теперь остров утратил реальность. Я глядела на унылые тростники и думала, вот это настоящее. А годы, проведенные на валоне, лишь сон, не более. Сон померкнет и растает, и я, наконец, проснусь. Шел дождь. Холодные капли с плеском падали в озеро. Я накинула на голову капюшон плотного плаща, вступила на самый, что ни на есть настоящий берег. Мгновение помедлила, глядя, как ладья вновь растаяла в туманах и решительно повернула прочь. Я твердо знала, куда направляюсь. Не в Корнуол. Нет. Хотя всей душой тосковала я по земле моего детства и протяженным каменным кряжем, уходящим далеко в темное море, и по глубоким тенистым лощинам между сланцевыми утесами, и по любимой полузабытой береговой линии тинтагеля И Грейна с радостью приняла бы меня. Но она жила в покое и благоденствии в пределах монастырских стен, и мне не хотелось ее тревожить. Не помышляла я и о том, чтобы отправиться к Артуру, хотя я ни минуты не сомневалась в том, что он пожалеет и приютит меня. Богиня навязала нам свою волю. И я тоже отчасти сожалел о том, что произошло тем утром. То, что мы совершили, как бог и богиня, было предписано обрядом, но то, что случилось на рассвете, произошло ради нас двоих. Но и здесь все вышло так, как угодно богине. Лишь человеческий род различает родство и узы крови, звери ничего подобного не ведают, а в конце концов мужчина и женщина тоже принадлежат к звериному царству. Но ради Артура я все сокрою, он вовеки не узнает о том, что зачал сына, совершив то, что в его представлении страшный грех. Что до меня, я среди священников не воспитывалась и страха перед ними не испытываю. Дитя в моем чреве, это я решила твердо, зачато несмертным мужем, его послал мне увенчанный рогами, как то и подобает в случае первого ребенка, посвященной жрице. И я направилась на север, не страшась долгого пути через болото и топи, и добралась, наконец, до королевства Аркнейского и прибыла к родственнице моей Маргаузе.